Десятое. Мы переходим к Пьеру Симону Лапласу, последнему из ведущих математиков XVIII века. Сын скромного землевладельца в Нормандии, он учился в бамоне и канне с помощью Д'Аламбера стал профессором математики военной школы в Париже. Он занимал несколько других преподавательских и административных должностей. Во время революции принимал участие в организации как нормальной, так и политехнической школы. Наполеон удостоил его многих почестей, Но тоже делал и Людовик XVIII. В противоположность Монжу и Карно, Лаплас легко менял свои политические привязанности, и при всем том, в нем было кое-что от сноба. Впрочем, такая неустойчивость позволила ему продолжать свою чисто математическую деятельность при всех политических изменениях во Франции. Двумя большими трудами Лапласа, в которых дана сводка не только его исследований, но и всех предыдущих работ соответствующих областях, являются... «Аналитическая теория вероятностей. 1812 год» и «Небесная механика. 1799-1825 годы» в пяти томах. Страница 182. Обоим монументальным произведениям сопутствовали развернутые популярные изложения. Философский опыт относительно вероятностей 1840 год и изложение системы мира 1796 год. Это изложение содержит гипотезу о происхождении Солнечной системы из туманности, предложенную до того Кантом в 1755 году, круглая скобка, и даже раньше Канта Сведенборга в 1734 году, конец круглой скобки. Небесная механика является завершением трудов Ньютона, Клеро, Даламбера, Эйлера, лагранжа и Лапласа по теории фигуры Земли, теории Луны, по задаче трех тел и теории возмущений планет, включая основную проблему об устойчивости Солнечной системы. Термин в кавычках уравнение Лапласа частные производные d2v по dx квадрат плюс частная производная d2v по dy квадрат плюс частная производная D2V по DZ квадрат равняется нулю, напоминает нам о том, что одной из частей небесной механики является теория потенциала. Круглая скобка. Само это уравнение было найдено Эйлером в 1752 году при выводе некоторых основных уравнений гидродинамики. Конец круглой скобки. С этими пятью томами связано немало анекдотов. Хорошо известен предполагаемый ответ Лапласа Наполеону, который попытался упрекнуть его, заявив, что у его книги нет упоминаний о Болге. «Государ, я не нуждался в этой гипотезе». А Натаниел Боудич из Бостона, который привел четыре тома труда Лапласа на английский язык, как-то сказал, «Всегда, когда я встречал у Лапласа заявление «И так легко видеть», я был уверен, что мне потребуются часы напряженной работы, пока я заполню пробел, догадаюсь и покажу, как это легко видеть». Математическая карьера Гамильтона началась с того, что он нашел ошибку в неместной механике Лапласа. Грин пришел к мысли о математической теории электричества при чтении Лапласа. В кавычках философский опыт относительно вероятностей – это легко читающееся введение в теорию вероятностей. Оно содержит Лапласова в кавычках отрицательное определение вероятности с помощью в кавычках равновероятных событий. Теория вероятности состоит в сведении всех событий одного и того же рода к некоторому числу равновероятных случаев, то есть случаев, относительно существования которых мы в равной мере не осведомлены, и в определении числа тех случаев, которые благоприятны для события, вероятность которого мы ищем. Страница 183. Вопросы, касающиеся вероятности согласно Лапласу, возникают потому, что мы частично осведомлены и частично нет. Это привело Лапласа к его знаменитому утверждению, в котором воплощено то, как 18-е столетие понимало механистический материализм. Он, который знал бы все действующие в данный момент силы природы, а также относительное положение всех составляющих ее частиц, и который был бы достаточно обширен, чтобы все эти данные подвергнуть математическому анализу, Смог бы охватить единые формулы движение как величайших тел Вселенной, так и ее легчайших атомов. Для него не было бы ничего неопределенного, он одинаково ясно видел бы и будущее, и прошлое. То совершенство, какое человеческий разум был в состоянии предать астрономии, дает лишь слабое представление о таком уме. Страница 184-я. Трактат «Аналитическая теория вероятностей» настолько богат содержанием, что многие позднейшие открытия теории вероятностей можно обнаружить у Лапласа. Сноска 1 Начало первой сноски. Малина. Е. The Theory of Probability. Some Commands of Laplace. Аналитическая теория. Bluetten American Mathematic Society. 1930 год. Том 36-й. Конец первой сноске. В этом внушительном томе подробно рассмотрены азартные игры, геометрические вероятности, теоремы Бернулли и ее связь с интегралом нормального распределения. Теория наименьших квадратов, изобретенная Лежандром. Руководящей мыслью является применение производящих функций. В Лаплас показал значение этого метода для решения разносных уравнений. Здесь вводится... К кавыче Лапласа, которое позже стало основой операционного исчисления Хевисайда. Лаплас также спас от забвения и заново сформулировал ту теорию наброса, который дал Томас Байес, малоизвестный английский священник, работы которого были опубликованы посмертно в 1763-1764 годах. Эта теория стала известна как теория вероятностей а постериори.